Ксюша без колебаний оставила свой пост и провела меня в класс сенсорной терапии. Спрашивать, кто я, и тем паче проверять документы никто не стал. Совсем юная зеленоглазая девушка в розовом платьице. Вокруг нее на креслах-подушках расположились человек пять пациентов. Лишь улыбнулась, быстро сказала «Садитесь во второй ряд» и перестала обращать на меня внимание. «Помещение нарядное». На подоконнике цветы в углу комнаты умиротворенно журчит фонтанчик. Подростки, которые проходили обучение, не выглядели слишком больными. Ну, теребит мальчик все время нос, а девочка монотонно раскачивается на своем пуфе. Но нынче в метро и куда больших оригиналов встретишь». А тема урока, на мой взгляд, годилась даже для художественного училища. Юное создание учило своих подопечных различать оттенки цвета. Показывала картинки, терпеливо объясняло, что вот простой красный, а это пурпурный, а это алый. Азы ученики усвоили быстро, и Лейла смело отправлялась в дебри. Лично я слыхом не слыхивала про цвет фарфоровой розы или азалиевой, но пациенты отбирали нужные картинки, почти не ошибаясь. Сами, правда, говорили неохотно, но беспомощная на вид учительница сразу добавляла в свой голос стали, и дети послушным хором повторяли то слово, что она требовала. До тех пор, пока загадочный «Ос-со» не превращался в цвет острого соуса». Как пролетел час, я даже не заметила, и слегка растерялась, когда ученики быстро разошлись, и молоденькая учительница с некоторой опаской меня спросила, «А вы к нам откуда? Мне надо Ольгу Польскую найти». Девушка нахмурилась. «Зачем?» Я снова не стала врать. «Ярик попросил». «А вы ему кто?» «Я частный детектив». Лейла рассмеялась. «Узнаю Ярика. Никогда не сдается». «Но зачем ему нужна Ольга?» «Какой у парня мотив?» Учительница задумчиво молвила. «У нас тут некоторые считают...» «Влюбился он в нее». «Но лично я думаю, ничего подобного. Вы вообще знакомы с расстройствами аутистического спектра?» «Смотрела человека дождя». «Это кино», — отмахнулась Лейла. «А в жизни наши пациенты мало похожи на Дастина Хоффмана. Вы знаете, что Ярик даже ходить нормально не умел. Нет, не хромал, но очень смешно подбрасывал ноги, как цапля. И головой кивал в такт каждому шагу. Ничего такого я не заметила. Вот именно. Потому что Ольга в него поверила. Многих ребят без нарушений походки отправила в кардебалет. А Ярику доверила роль солиста. Он это очень ценил». Все остальные занятия забросил. В репетиционном зале торчал безвылазно. Можете себе представить? Ноги у парня не слушаются, а он по сто, двести, триста раз делает гран-плие. Причем Оля с ним не церемонилась. У нас строго запрещено, но она его крыла конкретно. И голень подправляла линейкой. Довольно болезненно. Ярик морщился, но терпел. И работал. По-моему, подходящая обстановка, чтобы парень потерял голову. А по-моему... Он к ней просто очень привык. Часто повторял «Мой брат и Оля». Это был его мир. Но почему все-таки Ольга ушла? И куда?» Лейла понизила голос. «Я не могу выдавать чужие тайны». Ярик не надеется, что она вернется. Он просил только видеописьмо. «Будет, насколько я теперь понимаю аутистов, просматривать его по сто раз в день». Учительница подошла ко мне еще ближе. Антонина Валерьевна очень сядется. Говорит, что Ольга ее подставила. Артефакт ведь произвел фурор. Программы реабилитации с помощью балета многие заинтересовались. Англичане обещали приехать, австрийцы. А показывать им теперь нечего. Без Оли все развалилось. Никто даже подумать не мог, что она сразу после премьеры уйдет. Но в чем причина? Оля жаловалась, что смертельно устала. Она ведь не дефектолог, медицине не училась. Стажировки в специнтернатах не проходила, с больными никогда не работала, в семье у нее аутистов тоже нет. Служила в главном театре, богема, овации, цветы, а сразу после травмы к нам пришла. Придумала свой проект удивительный, отдавала ему все силы. Но по пятнадцать часов в день проводить с больными неспециалисту очень тяжело. Если бы постепенно включалась, привыкла. А так она просто выгорела, я считаю. Тем более, что все, включая журналистов, немедленно начали требовать от нее новой постановки. Оля поняла, что больше не выдержит. И поэтому убежала. Оборвала все концы, чтобы не искали. Куда она скрылась? Не знаю. Знаете. Добавлять в голос металл я тоже умела. Хорошо, могу предположить. «Легко сдалась Лейла. Но это точно только для Ярика. Вы не скажете Антонине Валерьевне?» «Конечно, нет. У Оли был молодой человек. Близкий друг. Родом из Пскова. Они собирались пожениться. Возможно, она уехала к нему».